Весь рабочий день вторника пошёл у Ольги наперекосяк. Несмотря на то, что вчерашняя ссора закончилась полным примирением и взаимными покаяниями, неприятные мысли после неё всё же остались. Кроме того, из-за визита его величества и последовавших затем разборок, Ольга позабыла прочесть заданный наставником текст и соответствующий отрывок из истории драматургии. Маэстро был очень недоволен и почему-то безошибочно догадался о причине. Не желая в который раз заводить бесполезный спор, Ольга списала всё на визит короля, но наставник похоже не поверил. Из-за своего предвзятого отношения к Артуро, майстор Карлос готов был возложить на него ответственность за что угодно, включая наводнение в южной Мистрали и ранний заморозки в восточном Галан Галанте. На практических занятиях Ольга тоже постоянно отвлекалась, всё время возвращаясь мыслями к вчерашним неприятностям. Пропустила половину из объяснений наставника и получила за это очередное нравоучение. Вероятно, завтра получит ещё одно. Что оказалось противнее всего, бестолковая голова решительно отказывалась сосредотачиваться на учёбе и с непонятным мозахизмом возвращалась к одному и тому же. Но почему? Почему эти два притурка не могут мирно существовать, как подобает цивилизованным людям? Почему оба за глаза обвиняют друг друга в лжи и всевозможных подлостях, а стоит им встретиться лично, немедленно ссорятся? Почему, например, Диего не может понять, что пренебрежительное отношение к сопернику и постоянное стремление унизить не делает ему чести? Почему Артура так по-дурацки ревнует и обвиняет соперника во всех смертных грехах? И где в речах обоих мистролейцев правда, де лож? а где превратно истолкованная правда? Ведь хрен проверишь, вот что хуже всего. Как можно выяснить точно, что там произошло 15 лет назад между Эльдрако и Артура Сан-Бореда? С чего началась их смертельная вражда и кто был виноват изначально? Как можно проверить, снился ли Диего Ольгин мертвый супруг, или, как утверждает Артура, это коварная ложь и примитивное запугивание соперника? Артур называет Диего бездарностью. Маэстро Карлос уверен в его несомненном таланте. Артур утверждает, что соперник не знает, как держать инструмент, пальцы вид и вообще не умеет играть. Гари восхищается его абсолютным слухом и невероятными способностями. Кто прав? Как в этом разобраться Ольге, если у неё не то, что медведь, мама он по ушам потаптался. Как в многословных речах Артура определить границу между фактами и его фантазиями? Что из упомянутых им гнусных сплетений действительно злобные наветы врагов, а что правда, в которую впечатлительному барду не хочется верить? Не стоит ли рассказать проще и грубее правду, которую он желает скрыть? Как узнать, насколько искренен был Диего? что не станет засаждать Ольги, добиваясь её расположения и не тронив счастливого соперника. Как он не тронул, все видели уже вчера. Можно ли ему верить после этого? Опять же, почему Диего так упорно пытался пробиться именно в этот театр, если действительно намеревался оставить Ольгу в покое? И если он всё же соврал, то что это? Обычное для мистралица нежелание терять лицо, признавая свою слабость? Или же тонкий коварный план, разработанный под руководством его величества. А уж что касается его величества, тут и вовсе можно крышу поехать, разбираясь в его замыслах. Вот зачем он вчера пришёл вместе с кузенами? Зачем он расспрашивал Артура, вытягивал на разговор, как бы мимоходом, с дружеским участием сажал в лужу? Король же ничего не делает просто так. Наверняка и этот визит преследовал какие-то цели. Если посмотреть на результаты, предположить, что его величество в своих целях всегда добивается, то, получается, его целью было поссорить Артура с Элмором, подбросить у Ольги сомнения в его правдивости, приоткрыв истинное лицо безвинно оклеветанного папы, исключить вероятность законного брака хотя бы в ближайшее время, а также получить возможность покопаться в вещах Артура и его прошлом. Стоит ли теперь сомневаться, чью сторону принял его величество? Возникает только вопрос почему? Шалар III всегда отличался редко беспристрастностью и предположение, будто он поддался влиянию одной из сторон, даже не выслушав другую, совершенно не вяжется с его принципами. Почему же тогда? В чём дело? Означает ли такое поведение короля, что он уже определил в правую сторону противостояние двух мистралицев? Или же он исходит из собственных субъективных представлений о том, кто из них больше подходит Ольге? Иль он уже знает об Артуре достаточно, чтобы ему не доверять. Или в этот раз он не смог бы быть беспристрастным, помня о том, что обязан Кантера жизнью, и ни один раз. И ведь тоже не проверишь,